Соблюдать осторожность и голодать — это вы называете войной. Вот что скажу вам, коли вы еще не знаете этого. Новые обстоятельства совершенно изменили положение вещей. Истинный центр атаки переместился, он теперь по ту сторону реки. Необходимо взять укрепление стоящие у моста.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 — Вот это верная песня и отличные слова, мы возьмем приступом. Он размашисто отдал честь, подошел к Жанне, пожал ей руку. Кто-то из членов совета пробормотал. — Значит, мы должны будем начать с Бастилии Сен-Жан, а тем временем англичане успеют. Жанна повернулась в сторону говорившего и возразила. — Не беспокойтесь о Бастилии Сен-Жан.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 Франция, научившаяся присмыкаться, повернется лицом к врагу и нанесет первый удар. Восторг народный был безграничен. Верхи городских стен почернили. Там собрались толпы людей, желавших посмотреть на утреннее выступление войска, столь чудесно преображенного, обращенного фронтом к английскому лагерю, а не тылом. Представьте же себе...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 Прежде чем мы успели приготовиться к третьей атаке, показался гарнизон из Сан-Преве, спешивший на подмогу к Большой Бастилии. Они прибежали, а августинцы сделали вылазку. Оба отряда соединились, обратили нашу маленькую рать в бегство и погнались за нами, рубя и тузя нас, и крича нам вслед оскорбительные и бранные слова.